Глава 33. Остановить механических пауков с их смертоносным грузом удалось лишь со второй попытки. Сильно мешали полчущее стрекос развидчиков иктерий, пикировавших на бойцов в двух хорогвях сверху и взрывающихся при попадании в человека или клювара. Пришлось отступать, прятаться в пещерах и под кронами деревьев, а потом вызывать подкрепление боевых птиц и обычным приёмом тройного боя зверей: собак, волков и пятнистых барсов. Собаки отвлекали автоматчиков, волки нападали парами, а барсы поодиночке и в самый нужный момент. Кроме того, Мстислав вынужден был прислать отваге и весельчаку помощи в виде отделения бойцов с глушарами, и механические твари начали терять водителей и останавливаться, после чего их забрасывали камнеедами до места и вранов, и поджигали огнемётами дружинники. Камнеедов растили в специальных вальерах уже 30 солнечных весен, считая от момента предательства Елиаты, это были мелкие крысоподобные существа наподобие кротов, только живущие в скалах. Изголодавшись, они нападали на всё, что имелось съедобное для них вещества, им мгновенно прогрызали твёрдые материалы, в том числе металлические трубы. Огнеметы же, а по сути пневматические разрядники, металие колпаки пламени, от которого горели те же перегородки, трубы и металлические корпуса любых форм. Гонта, наблюдавший за береговой линией и заливом Кариги, с помощью вранов внезапно заметил необычную суету среди скопившихся кораблей из кадры Вилел в рану снизится, после чего обнаружил всплывший лапотоп, на палубу которого вылезли четыре хлодуна в сопровождении трёх подводников. Вран сделал круг. Ситуация развивалась быстро, но похоже не по тому сценарию, который избрали капитаны европейских судов. Хлодуны выстроились на палубе лапотопа и, видимо, плюнули на ближайший тримаран, нос которого спешно разворачивали мартиры. Носовая часть корабля моментально покрылась инеем. возившиеся с мартирами моряки застыли. Эсминец сбился с курса и врезался в соседний хводаносец, по палубе которого метались чёрные фигуры с красными головами, командуя хводаноме. Лопатоп в это время повернул таким образом, чтобы его борт стал параллельно борту хводаносца, и четыре его метателя, леденящей слюны, повторили атаку. Собсоты птичьего полёта потоки охлаждённого воздуха видны не были, но эффекты разряда позволяли судить о произведённом выстреле. Несколько хлодунов, выстроившихся на борту их носителя, заледенили, два кувыркнулись через борт в воду, один взорвался, обдавая туманом соседей, из морози соседей, мартиру над стройку из десятков матросов. Гонта присвистнул: "Генерал! Стеслав отвлёкся от цизерцания обое Аросичей с механическими чудовищами, подключился к зрению наблюдателей из-за заливом. Что происходит? Не могу поверить. Либо это бунт экипажа лопотопа, либо лодка вакулы. Настислав имел в виду балтаплава командующего российским флотом. Он бы сообщил об атаке. События в заливе между тем продолжали развиваться форс-мажорно. Лапотопс с четырьмя хлодунами сделал ещё один галс, и чудища дружно плюнули по второму хлоданосцу. Залива донёсся многоголосый вопль. Не меньше десятка хлодунов попали на палубу ледяными глыбами. Одна из них взорвалась потоком и тумана, мгновенно замораживающего обслуживающих корабль матросов. Затем лапотоп начал погружаться в воду и скрылся из виду. Залп плевков двух других хлоданосцев не достиг цели. Батаплав исчез. По воде поплыли ледяные круги и полосы. "Свяжись с Вакулой", попросил Мстислав. "Я подсоединюсь, когда Харугвь Отваги отбросит эту механическую свору". Гонто послушно переключился на зрение врана, кружившего над болотом в версте от залива. Небольшой флот России уже подходил к северному рогу Тумания: 6 тримаран, 4 десантные баржи и несколько лопатопов, и должен был перекрыть выход в топ эскадре конунга. От близости берега начали сказываться эффекты инопространственности. Скалы туманя то превращались в стены кратера, то возвращали свой первозданный вид. Воевода заставил Врана сесть на плечо конфлота сурового бородача пятидесяти вёсен от Орду. Птица клюнула его колу в локоть. Гонта отдал мысленный приказ, Вран каркнул. Так повелось издревно. Люди научились говорить с птицами и внушать им необходимые действия, но до прямой мысленной связи человека с человеком процесс не пошёл, хотя воевода знал, что научный центр Хораса под микростением близок к решению этой проблемы. Вакула правильно понял речь птицы и ответил, не выразив никакого удивления. Из его слов выходило, что лопатоп он в залив не посывал. Это означало бы послать экипаж лодки на верную гибель. Гонта передал ответ Мстиславу, добавив: "Кажется, я знаю, кто пошёл на эту безумную акцию. Сотник Магута и моя дочь". Военарх связался с враном, наблюдавшим за эскадрой Кунунга, с минуту молчал. "Их, наверное, потопили". "Не думаю", угрюмо возразил Гонта. "Лопато погрузился раньше, чем по нему нанесли удар хладуны. Но откуда у Магута четыре зверя?" С ними русские ходоки за грань, а эти парни с Милеи думают быстрее наших дружинников. Возможно, они смогли захватить кладунов в порту Немки. Надо их выручать. Мы не можем распылять силы на два фронта. Остановим пауков, перегруппируем силы. Гонта переключил зрение на врана, окружающего над краем туманя, где шёл бой механических шестиногов с бойцами хоругви отваги и весельчака. усиленных отрядом глушароносов. Из двух десятков пауков осталась ровно половина, остальные либо стояли мёртвыми глыбами, либо горели, испуская клубы чёрного дыма. Туча стрекоз поредела, опекировавших среди них почти не осталось, что дало возможность бойцам активнее нападать на передовой отряд десанта, за которым начали двигаться основные силы. Напасть на них стила было невозможно. Корабли Конунга прикрывали десант, и становилось тревожно за судьбу всего сражения. Если не пошлём на помощь отваги ещё глашебоев, десант прорвётся к северной хорде и попрёт на Бариану, процетил сквозь зубы Мстислав. Если мы не разобьём их кадр, проиграем всю кампанию, проворчал Гонта. Хотел добавить, что при этом они потеряют и отряд Магуты, и русских ходоков, и Любаву, но промолчал. Мстислав задумался. Может быть, их остановит вакула? Ударим по заливу с двух сторон. Потеряем флот и будет то же самое. У Коннунга 80 кораблей, у нас не больше 20 вместе с десантными баржами. Может быть, мы отвлечём их силы, ударив в Сланга, предложил Юрий Фёдорович. Мстислав встретил говорящий взгляд Гонты, сжал зубы, понимая чувства воеводы. Винцеслав, подойди. Подбежал начальник охраны штаба. "Слухаю. Бери десятку клевера и русских парней и зайди с ними на левый фланг. Там скалы туманя нависают над берегом. По приказу ударите глушарами по кораблям". "Слухаюсь". Дружинник посмотрел на Юрия Фёдоровича. Тот взялся за цевьё ружья, покачал головой. "Двух десятков бойцов для такой операции мало". В пещере повисла ещё одна пауза. Помощники военачальника, ординарцы и охранники не сводили глаз с командующего армией, надеясь, что он найдёт правильное решение, а помочь ему Гонта не мог ничем. Хорошо, прервал наконец молчание Мстислав. Готовим большой глюк. Юрий Фёдорович, ваша задача помочь глушабоям. Есть. Винцеслав и ходок из России выскочили из пещеры. Вран круживший над берегом, где продолжалась высадка основных сил Конунга, повернул к левому крылу залива. Там, в замаскированных пещерах, готовилась к выходу сотня Урсула, бойцы, которые с измальства имели сильную природную энергетику и были натренированы владеть глушарми. Сотне предстояло скрытно подняться на клыкастые скалы, с которых залив был как на ладони, и сосредоточить силу на кораблях и кадры, а потом на полках десанта. Отвлечь же охрану кладоносцев и стрекос разведчиков должна была атака друзей России, боевых птиц и хищных зверей, всегда помогавших россичам на протяжении тысяч вёсен.